Сказка на ночь. К озеру добрались уже в темноте. В лагере ярко горел костер. Легкий ветерок разносил запах готовящейся еды. В котле над огнем бурлила вода. Витя шаманил, что-то помешивал, подкидывал в кипящую воду, открывал консервы. Юрка, стоя на берегу, кидал в воду камни. Маша, Марина и Юля нарезали колбасу и сыр. Походная идиллия. — Опаньки! А вот и гонцы-связисты вернулись! — увидев выходящих из леса друзей, воскликнул Витя. — Удачно? — Да, задача выполнена, — весело ответила Света. — Ждем десант. — Точно десант, а не бомбежку напалмом, — поинтересовался подошедший к костру Юрка. — Как фишка ляжет, поутру узнаем. — А я люблю запах напалма утру, мечтательно проговорил Юрка, глядя на укутанное туманом озеро. «А у вас как дела?» – поинтересовалась Света. «Как сажа бела!» – огрызнулась Марина. Света не обратила на нее внимания, только тяжело вздохнула. Витя пригласил всех к столу. Ребята взяли миски, наполненные вкусно пахнущей кашей. Все, кроме Светы, выпили. Ужинали в тишине. «Тебе плеснуть?» – спросил Витя Светлану, держа в руках бутылку рома. Света проживала кашу, запила водой, и, посмотрев, Витя в глаза произнесла. «Вы, молодой человек, просто великий экспериментатор. А ваш юный друг с горящим взором...» Она кивнула на Юрку, который подался вперед с открытым ртом. «Меня несказанно радует». «Хотите посмотреть, что будет?» Она протянула кружку. «Ну, давайте посмотрим. Самой интересно». «Вы ей рассказали, да?» Смущенно пробубнил Витя, убирая бутылку. Не, — Не-не-не, — запротестовала Света. — А ну-ка лей давай. Я очень, прям всем своим существом хочу выпить. Она заметила, как Юрка ткнул Витю локтем в бок и кивнул на кружку, что она держала в протянутой руке, и улыбнулась. Витя налил. Света поднесла кружку к носу, вдохнула, задержала дыхание. — Какое блаженство вы себе представить не можете! Она поднесла кружку к рту. Все замерли. Андрей попытался отнять кружку, но девушка увернулась и одним глотком выпила. Сделала глубокий вдох, занюхала рукавом и закусила кашей. «Хорошо, налей еще!» Света, привстав, снова протянула кружку Вите. Тот инстинктивно отшатнулся. Света села назад и засмеялась. Вдруг она поперхнулась, затем закашлялась, судорожно схватила бутылку с водой, что стояла рядом с ней, сделала большой глоток воды, немного расплескав на себя. Так у нее затряслись руки. — Что-то мне херовато, — сдавленно проговорила она, отлипнув от бутылки. — Уф, прям совсем нехорошо. Света уронила бутылку с водой, попыталась встать, опираясь рукой о землю. Сделала полоборота и со вздохом упала лицом в землю. Ее тело свело судорога, затем она затихла. Андрей отшатнулся и вскочил на ноги, с ужасом глядя на девушку сверху вниз. — Ой, мамочки! — прошептала Марина и закрыла рот ладонью. — бахнет", прокомментировал Юрка и хлопнул себя руками по коленям. Он буквально сиял от удовольствия. — Идиот! Буркнула Юля и отвесила ему смачный подзатыльник. Ты офигела! вскрикнул Юрка и вскочил с места, потирая голову. Больно же! И что будем делать? спросила Маша. Потрогай ее! обратилась она к Андрею. Тот сделал шаг и осторожно толкнул свету ногой. Потрогай, пульс есть или нет, взмолился Юрка. Что ты ее ногами пинаешь? Сам иди и трогай. Андрей опустился на землю. «Устал я от всего этого!» Все притихли, глядя на лежащую на земле свету. Только Сергей не обратил внимания на произошедшее. Он сидел с закрытыми глазами. По щекам его струились слезы. Некоторое время ничего не происходило, а потом тело светы затряслось. Девушка начала издавать сдавленные кряхтящие звуки — Сидящие у костра недоуменно переглядывались, Юрка с нетерпением ожидал развязки. Наконец все поняли, что утопленница смеется. Она медленно поднялась, села и стерла ладонью с лица налипшие листья и иголки, все еще сотрясаясь от смеха. — Ты долбанутая? — спросил Андрей. — Есть немного, — Света подмигнула парню. — Мы инопланетяне все такие. — Инопланетяне? Пролепетала Марина. Ага, через некоторое время, подруга, ты сама это поймешь. От слова подруга Марина скривилась. Да не кривись ты, в самом деле мы с тобой одной крови. А знаете, от чего реально можно сдохнуть со смеху? поинтересовалась Света у группы. Ну, просвети нас, усмехнулась Марина. Просвещу, вам точно понравится. Вот эти два ханурика она посмотрела на Сергея и Андрея. — Уже несколько минут спокойно наблюдают за тем, как вы все тут бухаете, и сами не отстают. Свет откнула Андрея в бок локтем. — Не догнал, нет? Или ты меня за идиотку принял? — Ага, я, знаешь, тоже экспериментатор. — Сука! — Андрей хлопнул себя по лбу. От резкого звука какая-то птица, выругавшись шумом, сорвалась, хлопая крыльями с кроны ближайшего к ним дерева. — Да как же это я так... «Блин, как же я, а?» Он вопросительно смотрел на Сергея. «Она же нам все там рассказала, блин!» Но Сергей все так же сидел, безучастно глядя в землю. «Да поясните, что происходит?» С беспокойством спросил Юрка. Ответом ему был тихий смех Светы. «Я, походу, поняла», догадалась Марина. «Он?» – она указала пальцем на Сергея. Нам все рассказал, вечером, на берегу. Девушка повернулась к Андрею. Он был прав, да? Все верно понял? Да, — ответил Андрей. А я и забыл, — пробормотал Юрка. А я и не поверил, — ошеломленно проговорил Витя. Решили, значит, посмотреть, как я в розовый туман превращусь, — спокойно произнесла Света. Налейка еще. Она протянула Вите кружку. Тут налил в нее рома. «Не знаю, что у вас был за разговор на берегу, но могу догадаться. В целом ситуация обстоит так. Мы все с вами заражены неким микроорганизмом, паразитом или вирусом, называйте как хотите. Хотя пока у науки нет точного термина для этой твари. Помните, я вам это с утра рассказала? Убить его в стадии споры невозможно, поэтому даже кипячением воды вы ничего сделать не могли». Но есть и хорошая новость. «Какая?» Витя с надеждой посмотрел на нее. «У твоих коллег есть антидот?» «Не, хрень какая, откуда?» Света отмахнулась от него рукой. «Мы можем бухать! Вас ведь не разорвало в розовый туман? И я тоже решила попробовать. Все обошлось, алкоголь торкает. А это значит, что жизнь продолжается. Давайте музыку врубим. Где у вас колонка?» Наташа спит, буркнула Юля. Так раз будем, пусть вливается. У нас тут куда круче, чем тухлая американская Ария 51. Вечеринка будет зачетная. Увидев, что никто не обращает на ее призывы внимания, Света пошла к воде. Остальные молча сидели у костра и глядели в огонь. Каждый по-своему свыкался с мыслью, что в настоящий момент находится на пути превращения в инопланетное существо. Постепенно до всех дошел масштаб бедствия. Витя запустил обе руки в свои густые волосы, Юрка покачивался, обняв колени, Маша плакала на плече у Юли, которая гладила ее по голове, что-то ласково нашептывая. Марина подошла к Сергею, и, присев перед ним на корточке, вытирала ему слезы платком. «Так», — нарушила всеобщее молчание, вернувшееся к костру Светлана, оглядев грустную компанию, — «я вижу, необходимо пояснить ситуацию. Несмотря на то, что все вы в настоящий момент являетесь носителями нового малоизученного организма, ничего страшного не произошло. Мы все с детства в той или иной степени выступаем в роли носителей различных паразитов, Большинство из них использует нас в качестве инкубатора и яслей, и потом выходит. Многие люди живут с различными паразитами внутри, иногда примеры такого симбиоза довольно интересны, и носитель не испытывает никаких проблем. Про вирусы я и не говорю. Гриппом все болели, ковид все помним. Но в отличие от перечисленного, то, чем заражены мы, не наносит вреда. «Правильнее будет сказать, мы еще не видели, чтобы он нанес какой-либо вред носителю. Так что давайте будем мыслить позитивно». «Я не хочу, чтобы из меня зеленый мох полез!» – заныла Марина. Светины неуклюжие попытки свести текущую ситуацию к сезонному гриппу явно не прокатили. «Успокойся ты уже! С людьми за время наблюдения никакой катастрофы не случилось!» Все как раз наоборот, я же говорю, у меня была удалена селезенка, так вышла травма. Уверена, что сейчас у меня внутри все на своих местах. Светлана улыбнулась. Откуда ты знаешь? осведомился Сергей. Думаю, осмотр все подтвердит, но последние два года после операции я быстро простужалась, не пропускала ни один вирус, даже ковид не миновал. И поверь, после такого купания, она кивнула на озеро. Я бы уже слегла с температурой, а тут, как видишь, бодрячком. — Скажи, почему, если вы знали об опасности, не перекрыли тут все? — допытывался Андрей. — Место пустое, людей тут почти не бывает. Как ни странно, для охоты место тоже не особенно популярное. Несмотря на наличие озера, рыболовы тут тоже не были замечены. Загадка, конечно, но факт. А стоит собрать в этом месте войска и они своей активностью однозначно привлекут внимание. В современном мире ничто не проходит незамеченным. Одна публикация в СМИ, и паломничество идиотов гарантировано. Место поставили под наблюдение с воздуха, этим и ограничились. Понятно, Андрей ухмыльнулся. Логично и просто. А то, что мы сюда поперлись, в принципе, не проблема. Еще одна группка подопытных крысок собралась, да? Почему вас не перехватили на входе в эту зону, сказать не могу. Может, ты и прав, но выйти бы точно не дали. — Как ты здесь оказалась? Ты обещала рассказать, — напомнила Марина. — Да, конечно, — Света отпила из кружки. — Слушайте.